Глава 24, в которой у меня только один вопрос. Всё это мы уже видели. В прямоугольнике под защитной крышкой оказался такой же пульт, что был в комнате под маяком. Вот только смышленого малыша Акваруса рядом уже не было, чтобы нам помочь. Нет, мы были не тупыми и даже смогли активировать световой экран, и нарисовать на нём поочерёдно круг, квадрат, треугольник и рыбу. Но ничего не произошло. «Давай-ка не будем больше», — предложил я. «А то ещё вызовем дьявола. Ну или запустим систему самоуничтожения. Она ведь тут есть?» «Не вяжется», — произнёс Вильтнив Попад. «Я напрягся». «Тебя ещё способно здесь что-то удивить?» — проворчал я. Я удивляться отказываюсь. Я хочу свалить отсюда к вакцинациям, стерилизациям и удалению прибыльных пальцев. Просто пойми меня правильно. Мне не нравится находиться в заложниках. Думаю, и тебе тоже. Я хочу определённости и безопасности. Домой хочу». «Помидоры», — коротко бросил Вильд. «Что помидоры?» «Ты представляешь?» чтобы существо размером с нашего земного кита питалось килькой. Киты питаются планктоном. Пожал плечами я, рассматривая какие-то непонятные кнопки, одна из них мигнула. Кроме того, мы видели, что акварусы прекрасно всё это жрут. Медведи едят ягоды. Соотношение размеров примерно такое же, как у акварусов и помидоров. Но я понял, к чему ты клонишь. Медведи не выращивают себе ягодные плантации. Я удержался от того, чтобы ткнуть в эту кнопку, хотя меня так и подмывало это сделать и обернулся к Вильду. Тот выглядел задумчиво. Впрочем, так он выглядел всегда, когда не был озабочен или доволен жизнью. Его лицо, в принципе, было не слишком выразительным, но это даже к лучшему. Зато он всегда казался внушительным, даже если ел попкорн перед телевизором. Медленно. С чувством, толком, расстановкой. Так что, казалось, даже попкорн имеет в этом мире значение. Именно. Да вообще это всё. Вильт обвёл рукой помещение. Не подходит для их размеров. Да, строения огромные, но люди тоже болеют интеллектуальным гигантизмом. Причем с незапамятных времен. Пирамиды, колоссы и прочие вещи, которые кого-то должны были поражать. Габариты построек меня не смущают. А еда, которую выращивают сознательно, очень даже. Вопрос номер один. Как акварус будет это есть? Вопрос номер два. И ты верно его задал, это сколько же одному такой еды надо, чтобы он хоть вкус прочувствовал? «Может, это как приправы?» — предположил я. «Или добавка какая-нибудь?» «Зачем-то он это ел на наших глазах?» «Для демонстрации?» «Мол, кушайте, гости дорогие, не отравитесь?» «Скорее всего», — кивнул Вильд. Он поднял голову, осматривая купол, и протянул. «И как они сюда проникают, интересно?» «Вот сюда, в этот центр». Как они вообще могли это создать и настроить? Из чего? Это металл, это промышленные формы. С щупальцами невозможно обращаться с этими приборами, места тут мало. Запусти сюда взрослого акваруса, и он передавит здесь всё к чёртовой матери. Я кивнул и стал убийственно серьёзен. Слон в посудной лавке. Что? Переспросил Вильд, и мне показалось, он как-то не понял мою шутку. Ты чего там еще ел такое, что я не видел, док. Я перехватил его руку, которую он собрался махать перед моим лицом. Остынь, это просто поговорка! хмыкнул я. Шума ее как-то сказала, когда в клинику привезли детеныша Гибемота. Каким образом он влез в твою клинику, нахмурился Вильд. Он же размером с вагон поезда. Вот именно поэтому Шума и сказала: Этот слон в посудной лавке передавит нам не только оборудование, но и стены, но мы, быть может, успеем спастись. Не стали мы его осматривать. Я выпустил запястье Вильда и пояснил. Акварус в этих помещениях — такой же слон. Да. Вильд наконец-то понял мою мысль. Если только они не используют детский труд. Но это ведь вряд ли. Я вспомнил малыша Акваруса — которому, как и всем детишкам, хотелось поиграть в мячик, а не вот это вот всё. «Вряд ли», — согласился Вильд. «А даже если внутрь залезают малыши, то это не отменяет всего остального». Мы помолчали. На самом деле мы просто не знали, что делать с этим открытием. Мы даже не знали, насколько оно верное и правильное. Логически, да, это сделано не водными существами и не для водных существ. «Мост», — убито произнёс я. «И мост тоже», — согласился Вильд. «Док, скажи мне, как ветеринар, если предположить, что акварусы когда-то...» «Не булькали, а ходили». «Ходили тут». Он постучал по панели. «Вот это всё строили, а потом что-то произошло. Они быстро сделали купола и защитные системы». За какое время они могли эволюционировать до таких гигантских размеров? Раз. Стать водными? Два. Да и вообще, как эта популяция могла выжить? Может, катастрофа была не моментальна, у них было время пораскинуть мозгами? «Ты бы осторожнее выдвигал гипотезы», — посоветовал я. «Нас же слышат, как бы нашими мозгами чересчур многомудрыми не раскинули». Может, у них огнестрельное оружие есть? И непреодолимое желание сберечь свои тайны? «Мы нужны им живьём», — отмахнулся Вильд. «Да и ничего такого, в конце концов. Просто теория». «Так сколько нужно было времени, по-твоему?» «Сотни? Тысячи лет?» «Даже если у них было так много времени при надвигающемся трендице, всё равно. Эволюция — штука изобретательная, но крайне ленивая». Сравни пирамиды и Великую Стену, и нашего зуботряса. Разница очевидна, а люди сами по себе изменились за эти десятки веков не слишком. Люди дольше жить стали, — возразил я. И лучше, но у нас даже ногти не исчезли, и зубы мудрости. А тут размер и полное перемещение под воду. Сколько лет прошло, док? Два, три века. Четыре, семь, восемь. Когда галактик столько зарождался, как язык? Ну и... Пример эволюции за семь столетий? А сами растения? А металл? Откуда всё это? Даже если когда-то планета была обитаема. Здесь нет металлов, в отличие от Земли. Только в коре, в расплавленном виде. Разговор был нужный, но тупиковый. Ответов я всё равно не знал. Я сел, потупил в панель, Там тоже не появилось никаких подсказок. «У тебя какие-то мысли есть?» — спросил я Вильда. «Нет, только касательно того, что мне не нравится». Он вздохнул и сел рядом. «Ну или...» «Если хочешь от меня конспирологии...» Акварусы заселили это место после тех, кто здесь не выжил. И это произошло не так и давно, но, вероятно, до появления галаксиса и всех наших благословенных межгалактических организаций, которые не дают нам друг друга сожрать. Возможно, эта планета — их единственный шанс на жизнь, а тут пришли мы со своей добычей. У них нет возможности куда-то лететь, искать что-то новое. «Да и зачем?» — кивнул я. «Им просто нужно, чтобы мы оставили их в покое. А те, кто создал всё это, куда они делись?» Вильд дёрнул плечом и позвал. «Помощь! Кто создатель этого места?» Я подумал, что это не самый насущный вопрос. В конце концов, те, кто здесь не выжили, были явно неводными. «Помощь!» — крикнул я, помня прекрасно, что Искин меня периодически вообще считает пустым местом, а тут ещё Вильд первым задал вопрос. На ответ я не сильно надеялся. «Помощь!» «Что случилось с теми, кто всё это создал? Отчего они умерли?» «Трындец», — неожиданно, облагодетельствовал меня ответом Искин. «Популяция не могла выжить». «А Элди?» Эвильд поспешил воспользоваться словоохотливостью робота. «А Элди могли выжить?» «В тоне Искина мне послышалось осуждение». «Но правда, неужели мы такие тупые, что не сделали вывод сами?» «Как выглядели те, кто был до Элди?» Продолжил Вильд допрос. «Как мы?» «Как вы?» Согласился Искин и тут же сам с собой поспорил. «И не как вы?» «Гуманоиды, но не люди», — кивнул Вильд. «Уже что-то!» «Как давно был трендец? «Очень давно», — снова крайне информативно ответил Искин, и погасший было световой экран загорелся снова. «Неужели нам покажут фильм?» — протянул Вильд, когда на экране показалось изображение молодого ростка помидора. «И действительно, нам подробно показали процесс посадки семян, несколько раз повторив, какие кнопки на пульте в какой последовательности нажимать, и что нужно добавить в почву. Всё это сопровождалось непонятной речью и не менее непонятными надписями. Кажется, это инструкция, озвучил я очевидное, но без людей. После этих моих слов изображение несколько ускорилось, и вот уже на огромных помидоровых деревьях созрели плоды. «Да уж, похоже и не похоже», протянул Вильт, когда на экране наконец-то появились хозяева местных плантаций. Даже в комбинезонах, даже со спины их невозможно было принять за людей. Слишком длинные руки, слишком короткие ноги. Но важно было даже не это, а то, что и верхних, и нижних конечностей у них было по три. Этакие морские звёзды. Чтобы сделать колесо, им не пришлось бы даже напрягаться. Три руки и три ноги давали достаточное количество точек опоры, и я бы не удивился, если эти создания не бегали, а катились вперёд. «Знаешь, всё это, конечно, здорово», — сказал я, после того, как мы в подробностях рассмотрели процесс уборки гигантских помидоров. «Но у меня только один вопрос». Виль саркастически усмехнулся. «Только один?» «Ага». Я пожал плечами. Мол, всё остальное мне особо неинтересно. «Помощь! Кто такие Элди?»